«Мне надо поговорить с богиней», — сказала Лилиан, когда черная скала уже нависала над троицей. Ребята молча кивнули. «Электро, что нас ждет впереди?» «Смерть». «Мы умрем?» «Не обязательно. То, что будет в пещере, это смерть сущего». «Как нам одолеть это?» «Никак». Вы не победите Грайма, как и самую малую его часть. Что же нам делать? Гибнут младенцы, подростки сходят с ума. Тишина. Электро? Богиня? Лилиан, послушай, самым лучшим решением было бы просто всем взять и уйти отсюда. Но я знаю, что тогда это место станет культовым, и все продолжится. Надеюсь, что из-за одной части ничего катастрофического не случится. Теперь об оружии. Объединившись, вы трое, по сути, становитесь мной, а я вами. Будьте вместе, и у вас все получится. Спасибо. Да, кстати, вы с Яриком уже готовы. К чему? Ощущение присутствия осталось, но ответа не последовало.